Глава 11 в а у Миранда, поздравляю!» Говорит мне Хьюго на следующий день. «Спасибо». «Должно быть, вы вне себя от счастья». «Да, конечно. На дворе пятница. Скоро должна начаться репетиция. Я смотрю на Хьюго, а он стоит и улыбается мне, освещенный льющимся в окно солнечным светом. Наверняка все это сон. Мы в его мастерской. Он сам позвал меня сюда, правда, сам». Выглянул в холл и окликнул Миранда, А я поначалу подумала, что обращается он к кому-то другому. Кого-то другого зовет. Другую Миранду. Например, студентку, с которой трахается. Но нет, он смотрел на меня. Оказалось, он только что узнал о новостях, которые принес вчера декан. О пожертвовании. О том, что мы снова ставим все хорошо. И что у нас снова будет настоящая программа по театроведению. Может быть, для декоратора даже выделят полную ставку. Это же офигенно. «За это нужно выпить. Со мной?» «С вами, Миранда». И вот теперь я смотрю, как он разливает виски и салютует мне пластиковым стаканчиком. «За вас, Миранда!» «За вас!» — отзываюсь я. Мы пьем. И мне снова кажется, что я сплю. Но нет, это не сон. Слишком сильно пахнет деревом. И в окно, освещая невероятно высокого х ю г а льется слишком уж насыщенно персиковый свет. А х ю г а тем временем произносит... Я так за вас рад, Миранда. Вся мастерская заставлена незаконченными декорациями в с ё хорошо», на которых лежат рыжие отцветы заходящего солнца. Зато макет с тремя пластмассовыми ведьмами бесследно исчез. «И как удивительно, вовремя появились вдруг эти меценаты», — продолжает он. «Прямо судьба». «Судьба», — киваю я. «Точно». «И в то же время всё это как-то странно, нет?» «Странно?» Почему странно? х ь ю г а мнется и косится на меня виновата. «Ну, все-таки выкидывать столько денег на студенческий театр... Вам не кажется, что это как-то чудно? Я думал, людям и до профессиональных театров давно дела нет». «Мы обожаем театр, мисс ф и ч «Верно», — отзываюсь я. «Я не к тому, что вы этого не заслужили», — быстро добавляет х ь ю г а и конечно, мы уж найдем этим деньгам применение». «Дают – бери, бьют – беги, так ведь?» «Наверное, остались еще люди, для которых театр не утратил свое очарование, замечаю я». «Я что, флиртую? Похоже на то. Но ведь такого не может быть. Я давно разучилась». «О, Миранда, меня вам убеждать не нужно. Вы же знаете, что я неофит. И потому просто брежу театром». «Он ухмыляется. х ь ю г а ухмыляется. Ухмыляется мне. Господи!» «Должен признаться, Миранда, я все это время болел за вас». «Правда?» «Конечно, Миранда!» – смеется он. Он постоянно повторяет мое имя, и звучит оно в его устах, как музыка. Лучше, чем песни «Эдит Пиаф», которые я слушала по дороге в колледж. Обычно я в машине магнитолу не включаю. Просто смотрю в лобовое стекло и представляю свое черное будущее. Но сегодня утром мне вдруг пришло на ум – А что, если в дороге послушать музыку? Позволить себе чуть больше жизни? Эдит пела, а я думала, как это прекрасно. Я и забыла, как приятно ехать под музыку. Как гармонично она всегда подстраивается под небо, под проносящийся за окнами ландшафт. Я даже подпевать начала. А когда я в последний раз кому-то подпевала? «Вы не боитесь рискнуть», — продолжает Хьюга. И меня это восхищает. К тому же я уже участвовал в постановке Макбета. Даже несколько раз. В тюрьме эта пьеса всегда идет на ура. И все хорошо станет для меня новой ступенью. Признаюсь, я впервые прочел эту вещь только в этом году. Недавно перечитал, и... Вы были правы. Елена очаровательна. Правда? Перестань постоянно переспрашивать. О, да, она очаровательна. И все же я так и не понял, почему она любит Бертрама. Он ведь такой козел. Он просто ее не замечает. Возражаю я. Долгое время был слеп. К тому же находился под дьявольским влиянием. Произношу я все это очень быстро и горячо. В моем голосе звучит настоящая страсть. Когда в последний раз я говорила так пылко? х ь ю г а пожимает плечами, прислоняется к деревянным рейкам, достает из-за уха косяк и закуривает. Из одной этой сцены вышел бы невероятный спектакль. И все равно... Не отступает он. По-моему, она заслуживает большего. Ей ведь удалось его изменить. В самом конце, возражаю я. Да, но с т о и л о ли игра свеч? Не знаю. Мне кажется, с т о и л о Тихо говорю я. Всегда так казалось. Вот теперь я точно флиртую. Хьюго внимательно смотрит на меня. Вы как-то изменились, Миранда. Правда, вспыхиваю я. Сбитая с толку, растерянная. Прикидываюсь, будто не представляю, о чем речь. А на самом деле, конечно, отлично все понимаю. Да, кое-что во мне изменилось, я это чувствую. Но что? Впервые я ощутила это вчера, после того, как, выслушав объявление декана, распустила студентов по домам. Бриана уже куда-то исчезла, а я и не заметила, как она ушла. Просто обнаружила вдруг, что сумка ее и пальто лежат в зрительном зале, а самой ее нет. Эшли, Мишель и Тревор испарились вместе с ней. Я к и н у л а взглядом оставшихся и улыбнулась им, как будто все хорошо. «Давайте-ка на сегодня закончим. Вы так славно потрудились!» Без зазрения совести солгала я. «Продолжим завтра, договорились? На свежую голову!» И вот я осталась одна посреди моря рассыпанных листков. Наклонилась и стала их собирать. И только когда подняла все до единой страницы, остановилась посреди сцены, очищенной от дурацких посягательств Брианы, уставилась на напечатанное шрифтом гарамон название пьесы, вдруг поняла. Чтобы собрать их, мне пришлось нагнуться, сложиться почти вдвое. И я это сделала, я все подняла. При этом ноги у меня не подкосились, спину не свело спазмом, паутина внутри не начала тревожно мерцать. И толстяк не взгромоздил свой стул ножкой мне на ногу. Ничего. Я просто стояла посреди сцены со стопкой листков в руках. Тогда я посмотрела на Брианин экземпляр пьесы и разразилась похожим на лай смехом. Это просто счастливая случайность. Ну да, конечно, иначе и быть не может. Я не отдавала себе отчет в том, что подбираю листки, поэтому-то у меня все и получилось. А на самом деле я просто все еще в шоке от того, что произошло. От Брианы... От новостей. Наше тело в шоковом состоянии способно на многое, так ведь? Люди машины поднимают, с медведями дерутся, и все от шока. Так бывает. Позже мне еще придется за это заплатить. Скорее всего, по дороге домой. Или когда я вылезу из машины. А может, уже в квартире. Но платить точно придется. За то, что бегом бежала в театр, за то, что выдержала схватку с Брианой, за то, что собрала рассыпанный текст пьесы до последней страницы. Машину я вела, низко пригнувшись, будто ждала, что мстительный бог в любую минуту поразит меня с небес. Ждала, что разверзнется бездна, ноги подкосятся, спину скрутит судорогой, бедро распухнет. Вот сейчас, сейчас... Вылезая из машины, я думала, вот теперь нога точно откажется разгибаться, как всегда бывает после того, как я долго сижу. Вечно она потешается над моими попытками встать. Марк говорит, это называется спастичность, результат гиперчувствительности. Моя симпатическая нервная система работает чересчур активно, как и ваше воображение. Нет, этого он не добавляет, но его молчание очень прозрачно на это намекает. Однако, когда я стала вылезать из автомобиля, моя нога совершенно спокойно распрямилась. Я охнула, вдруг осознав, что стою на обледенелом тротуаре, стою на прямых ногах. Струйка пара, вырвавшись у меня изо рта, затанцевала в воздухе. В последний раз мне удавалось разогнуть ногу в тот день, когда мне впервые сделали укол лечебной блокады нерва. Помню, как меня, напичканную наркотой, вывезли из операционной, и я полезла обниматься к реабилитологу, чувствуя, как его до скрипа вымытое тело напрягается в моих руках. В тот раз облегчение длилось больше часа, и вот это произошло снова. Фокус. Определенно, какой-то фокус. «Любите фокусы, мисс ф и ч До входной двери мне удалось дойти, не прихрамывая и не подволакивая омертвелую ногу. Правда, ужинала, писала и выпивала свою привычную цистерну вина, я все равно стоя. Из страха. А вдруг все это просто удачное совпадение?» ведь наверняка они уже на подходе. Главная месть моего тела — мерцающая паутина и толстяк со своим стулом. И все же я не легла на пол, как прикидывающаяся дохлая собака, и не стала смотреть жуткие телевизионные передачи. Нет, я стояла под низким потолком своей гостиной и читала вслух все хорошо, делая в тексте новые пометки. Ноги и руки у меня гудели, сердце колотилось в груди, а на губах играла странная улыбка. Временами я с вожделением поглядывала на свой красный диван. Давно уже меня так не тянуло присесть на него. Давно так не манили подушки, алые, как вишни, как помада, которой я раньше пользовалась. Пока и она не пала в битве с моим недугом. «Давай же, Миранда, сядь на меня!» «Но что, если после я не смогу встать?» — шептала я дивану. «У меня ведь нет мужа, не забыл?» И к о м е н д а н ш у звать нельзя. Я просто не вынесу, если она снова явится сюда, совершенно окосевшая, потому что весь день курила траву и хлестала вино из картонных пакетов, и начнет жаловаться мне, беспомощно распростертой на полу, на свою несчастную жизнь. Она даже не вспомнит, что вообще-то пришла мне помочь, так и будет вливать в меня свои печали, как эмоциональный гель от засоров. А ты попробуй. И вот я подошла к дивану. Набралась храбрости и села. Ничего. Правая нога не заорала от боли, и невидимый нож не вонзился в колено. Я задержала дыхание, снова встала и... Ничего. Ни подкосившихся ног, ни пережатых мышц, ни отвислой стопы, ни крошки цемента. Правда, спина все равно немного ныла, и бедро тоже. Но с ногой все было в порядке. Она гнулась и распрямлялась, Сгибалась и разгибалась, и я засмеялась. Снова плюхнулась на диван — ничего. Опять вскочила — ничего. Села, встала, села, встала, села, встала, и ничего, ничего, ничего. О, Господи! Теперь я просто хохотала. С хохотом садилась, с хохотом вставала, садилась и вставала, прыгала с диванных подушек, как с трамплина. Казалось, я вернулась в детство — И где-то там стоит моя довольная мама, смотрит на меня и аплодирует. Я ведь уже тогда обожала быть в центре внимания. Хохотала я до тех пор, пока из глаз не хлынули слезы. А потом вдруг увидела одинокого мужчину в окне напротив. Застыв над цветочными горшками с лейкой в руке, он смотрел на меня. Должно быть, увидел мое шоу, пока поливал свои бросающие вызов природе и фотосинтезу растения, способные цвести в темноте. Улыбнувшись мне, он продолжил поливать блестящие зеленые листья. Я села, вскочила, опять села, взяла распечатку «Все хорошо» и стала снова и снова перечитывать сцену, в которой появляется чудом выздоровевший король. А в е л ь м о ж е т твердят, что спасло его волшебство. Можно сделать так, чтобы исцеление происходило прямо на сцене или оставить этот момент за кадром. Все зависит от постановки. «Вы определенно изменились», — говорит х ь ю г а п р а в д а толком не могу понять, как именно, Миранда». «О, как он произносит мое имя, как смотрит на меня! Мое тело расцветает под его взглядом, сердце воспаряет, темные переулки освещаются, а опавшие листья взвиваются в воздух и заходятся в дикой пляске». «Нам с вами нужно как-нибудь встретиться», — продолжает х ь ю г а Как раз это самое он всегда говорил в моих мечтах. На эти слова я пускала слюни, лёжа на полу в своём кабинете. «Обсудить постановку. Вы ведь эту пьесу знаете куда лучше, чем я. Я бы с радостью послушал вашу точку зрения, Миранда». «Мою точку зрения», — повторяю я. «Да-да». На лазурном небе вспыхивает радуга. Мы с х ь ю г а стоим на сцене, взявшись за руки». Я воскресла из мертвых, а он смотрит на меня, словно я для него, целый мир. «Может, однажды сходим куда-нибудь после репетиции?» – предлагает он. «Пропустим по стаканчику?» «По стаканчику?» «Пропустить по стаканчику с Хьюга. И вечером. Не просто так, средь бела дня, заскочить выпить жидкого чаю, ежеминутно подмечая, как его взгляд цепляется за каждый попадающий в поле зрения объект». Представляю себе, как мы с х ь ю г а сидим в баре. На столике между нами стоит свеча, в руке у него бокал вина. Нет, х ь ю г а наверное, вино не пьет. Ладно, пусть будет лагер. А смотрит он только на меня, видит только меня. Почему бы и нет, продолжает х ь ю г а Тут поблизости есть Проныра, ирландский пап. Или шотландский. Лазурное небо меркнет, сгущается кромешная тьма. Я вижу алые стены бара, золотистый напиток, зловеще поблескивающий в стакане, и трех мужчин, которые пялятся на меня, притопывая черными кожаными ботинками. Вот оно, мисс Фитч, вот оно. Раздобудьте себе счастье. Нет, выпаливаю я. Нет-нет, только не туда. Ладно, тогда вы выбирайте место. Я на все согласен. Полностью в вашем распоряжении. Невозможно поверить, что х ь ю г а говорит мне такое, но так оно и есть. Ему прямо не терпится. Не терпится встретиться со мной наедине. Я иду через холл и прислушиваюсь к звуку своих шагов. Как звонко стучат по полу мои подметки, куда звонче, чем обычно. А мертвелая нога сегодня как-то ожила, стала не такая тяжелая. Конечно, бедро по-прежнему болит, и спина тоже. Но нога... Я ее не подволакиваю... Она сама шагает вперед и поспевает за второй ногой. А значит, походка моя стала ровнее. Я даже немного вверх вытянулась, больше не заваливаюсь на один бок. «Миранда, вы как-то изменились», — сказал Хьюго. А я ответила «правда». Я иду и напеваю себе под нос. Тихо-тихо. Эту мелодию я где-то слышала, а где никак не могу вспомнить. Но она мне очень нравится. Пою я редко, но эта песня прямо рвется с губ. обычно плотно сжатых от натуги, пока я пытаюсь удержать вес собственного тела. Вдруг я замечаю в конце холла студента. Стоит, привалившись к бетонной стене, и смотрит в телефон. Я его знаю. Это один из моих учеников, Джейкоб Фокс. Во все хорошо он играет п а р о л я злодея, порочного вельможу, под чье дурное влияние угодил Бертерам. Ставь мы Макбета, я бы, наверное, дала ему роль короля Дункана. Но Макбета мы не ставим. Обычно, заметив в холле студента, я сразу же поворачиваю назад, делая вид, будто что-то з а б ы л а в кабинете. Целое представление разыгрываю. Натягиваю на лицо выражение «ах, как неудачно», качаю головой, словно ругая себя за скверную память. А иногда продолжаю идти вперед, но взор мой при этом устремлен вдаль, словно я не вижу ничего, кроме маячащей где-то впереди сцены и Шекспира. Но сегодня я смотрю прямо на Джейкоба Фокса, улыбаюсь ему и говорю. «Привет, Джейкоб!» А потом машу рукой. Джейкоб вздрагивает и ничего не отвечает. Наверное, остолбенел от изумления. До сегодняшнего дня я никогда не могла вспомнить его имени. «Как поживаешь?» Джейкоб все так же пялится на меня. Знаю, бывают студенты, которые стесняются разговаривать с профессорами. Но раньше Джейкоб никогда меня не боялся. Вечно зевал на репетициях, разевал свой проклятый рот прямо у меня перед носом. Что ж, сегодня спать ему явно не хочется. Он смотрит на меня так, как все они смотрели вчера, когда я выхватила у Брианы текст пьесы. Ну, а вчерашнем дне вспоминать неохота. Лучше я буду вести себя так, словно все хорошо. Это ведь правда все хорошо? Конечно, начало у нас вышло неважное, б р и а н а пыталась меня свергнуть, я беспомощно хваталась рукой за воздух и, наконец, вцепилась в ее запястье. Но закончили-то мы на высокой ноте, разве нет? «Джейкоб, ты что, язык проглотил?» – спрашиваю я. Пытаюсь шутить, чтобы он расслабился и перестал так на меня глазеть. «Джейкоб, я не кусаюсь, обещаю». «Нет, профессор», – трясет головой Джейкоб. «О, прекрасно». «Ждёшь, не дождёшься сегодняшней репетиции?» «Да». «Плохой ты актёр, Джейкоб. Придётся нам с тобой как следует поработать». «Я так рада. Вчера мы получили чудесные новости». «Улыбайся. Дай ему понять, что всё прекрасно. И я счастлива за нас. Особенно за тебя, Джейкоб». Лгу у я. Джейкоб хлопает глазами. «Я счастлива за него. Серьёзно?» «Абсолютно. Пароль — это замечательная роль». Гораздо лучше, чем Дункан, который быстро умирает. Я растягиваю губы в широкой улыбке. Джейкоб молча таращится на меня. Да и вообще играть злодеев всегда интереснее. С бешеной скоростью тараторю я. Согласен, Джейкоб? Я смотрю на него с таким видом, будто меня очень волнует его мнение. Но он молчит и все так же хлопает глазами. Может, я застала его врасплох? Вообще-то, раньше я разговаривала со студентами только во время занятий и репетиций. Не считая Элли, конечно. Да и то она всегда первая начинала разговор. Заглядывала ко мне в кабинет в рабочие часы, дрожащей рукой стучала в дверь. Тук-тук. «Профессор Фич, надеюсь, я вам не помешала?» Голос ее бальзамом проливался на мои искалеченные нервы. А иногда она просто останавливалась в дверях кабинета и ждала, пока я ее замечу. И я замечала, вскрикивала, а у нее сразу становился виноватый вид. Потом я улыбалась. «О, Элли, это ты? Заходи скорее!» Наверное, Джейкоба сбил с толку мой внезапный интерес. То, что я вдруг попросила его поделиться своими мыслями, которых у него наверняка нет. «Пароль – настоящий архетипический злодей, подлец, который переподлил самую подлость», – с улыбкой говорю я. Да, цитирую пьесу. Приглашаю его к дискуссии. Хорошая строчка в твоем будущем резюме, верно ведь? Джейкоб же смотрит на меня так, словно я, набирающий силу черный смерч, который движется прямо на него. Да, профессор. Что ж, увидимся на репетиции, Джейкоб. Не терпится посмотреть, как ты сыграешь своего персонажа. Я всего лишь хотела его подбодрить, но он от чего-то ободренным не выглядит. Ладно, будь по-твоему, Джейкоб. Я направляюсь к выходу, напевая себе под н о с в с ю ту же мелодию. Джейкоб смотрит мне вслед и облегченно вздыхает у меня за спиной. Странно. Неужели он все-таки меня боится? Да быть не может. Меня никто не боится. Я уже и не помню, когда меня в последний раз кто-то боялся.